Глава 6. Черный камень был весь испещрен дырами, как голландский сыр. Он лежал на дне воронки, засыпанный обломками и грунтом, и только небольшая его часть оставалась на поверхности. Он явно искусственного происхождения, не могла природа такое сотворить. Именно этот камушек и расчищали пауки. Точнее не так, они таскали внутрь части тел убитых животных и людей, а из воронки на обратном пути выносили камни. Жуткое зловоние стояло в бывшей деревне. Запах смерти и разложения. Те тела, которые пауки носили в камень, явно были непригодны для размножения тварей. Опаленные огнем, разорванные на куски и даже явно умершие довольно давно почти разложившиеся трупы. Видимо, где-то неподалеку есть кладбище, с которого и пополняют свои запасы пропитания монстры. А еще тут была куча мелкой живности в виде кур, голубей, кроликов и даже крыс, что говорило о том, что для инопланетных тварей размер явно имеет значение. Очевидно, ничего меньше крупной собаки для них в качестве инкубатора не подходит. «Ты все-таки решился?» Дед Федор стоял рядом со мной. На его плече стволом вверх висит почти бесполезная уже АК. К автомату почти кончились патроны. Всего две штуки у старика после боя с монстрами осталось. И это несмотря на то, что дед явно экономил боеприпасы и стрелял только одиночными. Два патрона – это ни о чем. Зато на поясе деда сейчас имеется пистолет. Я отдал ему один из своих. «Полезешь?» «Полезу», – неохотно кивнул я. «Я должен знать, что внутри». «Ты едва на ногах стоишь, лейтенант, и жар у тебя. Может, ну его этот камень. Надо уходить отсюда, пока тут не появились новые многоножки». «Как-то же эти трупы тут появились?» Дед махнул рукой в сторону зловонной кучи. «Их кто-то сюда принес. В нашей деревне скот никто не держал, да и людей столько не было. У меня патронов нет, а ты со своим коротышкой один не справишься. Я тебя не смогу подстраховать». «Не делай глупости, ты же умный парень. Вон и как придумал хорошо многоножику работать. Тогда в роще, стоя над телом убитого ножом монстра, меня внезапно озарило. А зачем мы вдвоем со стариком их в лоб лупим? Как показала практика, это почти бесполезное дело. А вот в спину я даже ножом смог тварь убить. Тогда-то у меня и возник план, который позволил нам с Никитичем не только выжить, но и быстро разделаться с пауками. «Заныкайся, Никитич, не стреляй до поры». И лихорадочно отстегивал кобуру с пистолетом с пояса и быстро рассказывал бывшему разведчику, что же я придумал. «Я сейчас метров на тридцать отбегу и стрелять начну. На себя их всех отвлеку. Ты видел, куда нож вошел? Вот туда и бей, как только они тебе свои спины подставят. Или в бок. Самого маленького я в бок завалил. Наверное, и там пожиже защитой. На пистолет. Там всего один магазин, зато полный. Это на крайний случай». «Застрелиться?» Усмехнулся дед, принимая подарок. «А может и так?» Не поддержал я шутку. Только в голову себе стреляй, иначе встанешь и мертвым, и пойдешь жрать всех подряд, пока из тебя новый паук не вылупится. Все, дед, я побежал. Из глаз текли слезы, я прикусил губу от боли в бедре, но заставлял себя бежать так, как никогда в жизни не бегал. Когда я занял позицию, до пауков было уже метров двести, и я выпустил первую длинную очередь из автомата прямо в бегущих тварей. Чего я следовало ожидать. Все семеро тут же изменили направление своего бега и рванули ко мне. Мне оставалось только надеяться, что профессиональный биатлонист не промахнется и меня не нашинкуют паучьими лапами, а затем не трахнут мой труп трехметровым, острым как бритва, членом И дед справился на отлично. Не торопясь, как в терью, он отстреливал одну тварь за другой. При этом, когда он начал стрелять, в его сторону повернули два отставших от основной группы паука, и я уже стрелял в спины многоножек, игнорируя тех монстров, которые перли на меня фронтом, прикрывая своего напарника. Мы справились на удивление быстро – Никто из инопланетных монстров не добежал до рощи, ну а потом мы целый час наблюдали за кратером. Больше на его крутых склонах не появлялся никто. И вот, наконец, мы решились подойти поближе, чтобы рассмотреть метеорит. Мне было откровенно плохо, нога горела огнем, рану на правой руке, которую старик перемотал мне бинтом, тоже дергало и жгло. Прав, старик, у меня поднялась температура. Может, от купания в холодной воде водохранилище, а потом прогулки в мокрой форме по весеннему холодку я простудился? Хотелось верить, что это недомогание вызвано простудой, а не заражением крови. У меня была с собой аптечка, что я взял у зенитчиков, но вот антибиотиков в ней не было. Она вообще в плане лекарств была знатно разграблена. Только промедол, что выдавался под роспись командиру, и за которым следили, ибо потом нужно было отчитываться, и перевязочные материалы внутри. Да еще какие-то таблетки с труднопроизносимым названием, срок годности которых явно вышел. Да и от чего они помогают, было неясно. Ни одного знакомого лекарства. И все же я решился спуститься в кратер и посмотреть на инопланетный корабль поближе. А то, что это именно корабль, я уже не сомневался. Что там внутри? Почему пауки, вместо того, чтобы рыскать по округе в поисках жертвы, оставались тут и таскали внутрь мясо, которое вполне могли сожрать и сами? Куча вопросов, ответы на которые лежали прямо передо мной. Такой шанс упускать нельзя. Потом я пожалею, что этого не сделал. Инопланетный корабль без охраны, вокруг ни души. Сам бог велел заняться разведкой. «Я пойду, Никитич. Надо посмотреть». Немного помявшись, наконец-то окончательно решился я. «Ты же понимаешь, что эти твари тут всерьез и надолго. Мы должны знать о них все, иначе нам просто не выжить». «Ну что же, иди», — кивнул головой старик и протянул мне свой фонарик. «Ручной динамофонарь в металлическом корпусе. Его еще фонариспандер называют. Пока качаешь рычаг, сжимая его ладонью, он горит тусклым желтым светом. Не самый лучший вариант, но другого у нас не было». Придется держать автомат одной рукой, укоротив ремень и используя в качестве точки опоры шею. Надеваю петлю темляка от фонарика на левую руку, чтобы случайно не уронить и не потерять, и я готов к подвигам. А между тем Никитич тычет в сторону поля и делится со мной своими планами. Я позицию на холме займу, оттуда все окрестности видно, ну а ты, если начну стрелять, беги отсюда, как можно быстрее. Я только кивнул головой и ничего не ответил. Легко сказать «беги». Как тут бежать? Даже если не принимать во внимание мою ногу, то склон кратера довольно крутой и сыпучий. Тут и спуститься-то будет проблема, не то что подняться. Спуститься удалось быстро, сам не ожидал. Только я ступил на край воронки, как земля под моими ногами ушла, и я практически скатился внутрь. Мой спуск сопровождался отборными матами, я с трудом удержал равновесие, чтобы остаться на ногах. Опять сердце заколотилось, как бешеный отбойный молоток. Пару секунд, и я уже на поверхности проклятого метеорита. Без подготовки, без предварительных ласк, без смазки. Разве же так можно? И как раз передо мной одно из отверстий, которое ведет внутрь. Уже видно, что туда вполне можно пройти, разве что только пригнуться придется. И на пороге никого. Автомат на изготовку, фонарь в руку и вперед. Времени мало. Дед прав, тут в любой момент могут появиться хозяева камушка. Двинули, гореша Качаю левой рукой фонарь. Тусклый свет освещает едва ли пару метров впереди. Остальное пространство тонет во тьме. Под ногами неровная поверхность. Каблуки берз глухо стучат подкованными гвоздями по материалу, из которого изготовлен корабль. Это точно не металл, больше похоже на пластик или камень. Пока пусто. Коридор ведет вглубь, и в нем практически ничего нет. Разве что странные выемки со всех сторон, в том числе и под ногами. Я то вверх поднимаюсь, то вниз спускаюсь, да еще и петляет моя дорога из стороны в сторону. Вход уже скрылся за поворотом. Странная конструкция. Коридор расширяется. Чем дальше, тем сильнее. Чертовски страшно. Мой палец выбрал слабину на спусковом крючке. Рука аж занемела. Я даже не чувствую боли в ране. Иду медленно и осторожно. Внутри почти невозможно дышать от запаха разложения. Внезапно впереди раздался шелест. Знакомый звук, только не такой сильный, как я слышал от пауков. Кольнул мозг больно, и фонарь выхватил из темноты силуэт со множеством лап. Вспышка из ствола автомата ослепила меня. Я стреляю в монстра, при этом фонарь падает вниз и тухнет. Это конец. Всего два метра нас отделяют, а паука в лоб не завалишь. Я полез прямо в логово твари. Не прекращая стрелять, я быстро пячусь назад, но спотыкаюсь об очередную выемку и падаю. Упав, я потерял ориентир в пространстве. Где верх, где низ, откуда я пришел и где проклятая тварь, непонятно. В панике, вскочив на четвереньки, я на четырех костях быстро ползу в сторону, как мне казалось, выхода. И через несколько секунд попадаю буквально в объятия странного существа а, -а, -а! Оруя как резаный, я отталкиваю от себя монстра. По ошибке я перепутал направление и двинулся вглубь корабля. Я резво разворачиваюсь и несусь по коридору назад, каждую секунду ожидая нападения сзади. Вот он выход, светится в темноте спасительным светом. Рывок, и я втыкаюсь с разбега в пологую стенку воронки, отскакиваю в сторону и беру выход на прицел. «Ну давай!» Стою, а из отверстия в инопланетном корабле никто не лезет. Опять все тихо. «Это как так?» Я что, с перепугу паука завалил? В темноте, не глядя? Да я крут, чего еще сказать, но что-то не верится. Пять минут я стоял, не решаясь предпринять хоть какие-то действия. Подниматься по склону наверх и ждать неожиданного нападения сзади не хотелось. «Живой?» – сверху послышался голос деда. «Я слышу, стреляешь, назад побежал тебе помочь». «Живой и даже целый, что очень удивительно», – ответил я, не отрывая взгляда от отверстия. На тварь внизу нарвался. Стрелял в нее, а потом еще и столкнулся в темноте. «Едить колотить! Ты давай наверх выбирайся, я прикрою!» Запаниковал дед. «Быстрее давай!» «Подожди, есть у меня подозрение, что это и не паук был вовсе. Не смог бы я его завалить. Пять минут на самом деле большой промежуток времени. У меня было время подумать. На мне не царапины, ты же знаешь, что они все в шипах. А с этим я практически обнялся, как с родным. По-моему, там совсем не паук. «А кто?» — удивился дед. — Понятия не имею. Не успел рассмотреть. Я мучительно думал. — Надо назад идти. — Ну ты, Игорек, дебил! — опять сплюнул дед. Любит он плеваться. — Смерти что ли ищешь? Я вот старый уже, а умирать не хочу. Пронесло, и слава богу, вали оттуда. Я пошел. Закусив губу, я снова двинулся вперед, проигнорировав слова старика. Что-то меня тянуло обратно. — О, идиот! — Услышал я слова деда, когда уже вошел в тоннель. Тут со стариком не поспоришь. Он абсолютно прав. Идиоты есть. На тварь я наткнулся прямо там, где ее и оставил. И она была мертва. На паука этот инопланетянин не походил. Этот больше на мокрицу смахивал. Небольшой совсем, размером с 10-литровый бидон из-под молока. Но ног тоже 12, что указывало на то, что с пауками он какое-то родство имеет. Панцирь гладкий, серого цвета, и мои пули прошили его насквозь. А вот лапы длинные и тонкие, со множеством сочленений. Причем каждая лапа заканчивается чем-то вроде клешни или пальцев, тогда как у пауков такого нет. У них лапы прямо-таки предназначены для убийства. Там практически копья. Небронированная тварь и опасно не выглядит. По сравнению с пауками, так вообще милый домашний питомец. Нож легко вскрыл тело макрицы. Как я и предполагал, панцирь тут только для вида. Защитных функций он не выполняет. И внутри у этой штуки все попроще. Внутренние органы похожи на паучьи, но их ровно по одной штуке, и даже нет жало с системой размножения. А вот в желудке мясо, только что съеденное. Похоже, именно для этих уродцев пауки и таскают припасы в корабль. Что это? И для чего? Пока это было мне непонятно. Дальше я пошел уже смелее. Динамо-машина фонарика равномерно жужжит. Свет из постоянного кача дергается, а вот глаза явно привыкают к тьме. Я вижу гораздо дальше, чем раньше. Следующих макриц я встретил через минуту своего похода. Коридор заканчивался небольшим залом, который напоминал филиал ада. залитый кровью и трупной жидкостью полы и стены и гора тел. Таких же, как и наверху, непригодных к размножению монстров. Тут вообще невозможно было дышать. Из моих глаз лились слезы, то ли от ужасной вони, то ли от увиденного, но я не мог оторвать взгляд от этой жуткой картины. Вот по этой куче и ползали макрицы. Их было много, как бы не под сотню, и были они заняты делом. Часть, жуя на ходу небольшие кусочки гниющего мяса, которые они отчипывали от тел своими клешнями и совали себе в рот, сноровисто растаскивала куски человеческих тел и трупы маленьких животных в стороны, исчезая с ними в небольших отверстиях на стенах, похожих на соты. Другие несли куски побольше в дыру с неровными краями, которая начиналась на противоположном конце зала. Ближайшая ко мне макрица двинула в мою сторону. Мерзкая тварь семенила на своих тонких ножках, не переставая пережевывать кусочек трупа, «Наверное, решила, что запасы мяса пополнились, и надо приступать к работе. Меня передернуло от омерзения и ярости. Они жрут людей, и для них мы всего лишь пища. Эти паскуды прилетели на нашу планету, чтобы убить и сожрать нас. Я сделал шаг навстречу Макрицы и пробил по ней с ноги, как по футбольному мячу. Послушался противный хруст, и мокрица отлетела прямо в толпу своих собратьев, чтобы больше не подняться. Она была еще жива, только в ее панцире был пролом от удара, а несколько лап сломались у основания». Снова писк на уровне ультразвука, и коллеги пострадавшего рабочего подхватили его и потащили в дыру, при этом не забывая запускать свои клешни в пролом панциря и отщипывать мягкие внутренности искалеченные сотоварки. Тут процветает каннибализм, и у пришельцев нет жалости даже к себе подобным, чего уже про людей говорить. За ранеными тут не ухаживают и не ждут, пока они поправятся. Как только рабочий становится бесполезным, его попросту утилизируют, поедая заживо. Кучу стел я обошел по краю, раздавая удары ногами направо и налево. Пострадавшие мокрицы множились, и вскоре оставшиеся перестали ко мне приближаться на расстояние пары метров. Инстинкт самосохранения у них все же был. Я без проблем дошел до ближайшего маленького отверстия и посветил туда фонариком. Лучше бы я не знал, что внутри. Это были ясли, я не знаю, как это еще по-другому назвать, и того, что в них выращивали, я не хотел бы видеть никогда в жизни, тем более так близко. Похоже, пауки тоже просто продвинутые работяги, предназначенные для добычи пропитания, а сейчас передо мной боевая особь. Тварь жрала. Как раз сейчас она мощной передней клешней засунула себе в челюсть человеческую голову целиком. И тут же ее добыча становится не успевшая смыться мокриться. Ее она, походя, прихлопнула длинным хвостом. Движения монстра настолько быстры, что я почти их не замечаю. Все те же двенадцать лап у чудовища, только вот в остальном оно абсолютно ни на кого не похоже. Тварь как будто прозрачная. Тело меняет цвет, приспосабливаясь к освещению. Это хамелеон. И оно огромное. Величиной слегковой автомобиль. Теперь понятно, почему эти отверстия такие маленькие. Ведь, судя по всему, монстру абсолютно все равно, кого жрать. Людей или своих сородичей, которые стоят на более низкой ступени развития. Я отпрянул от отверстия, пока тварь меня не заметила. Вряд ли она сможет пробиться в этот зал. Не зря же тут все так устроено. И тем не менее, мне почему-то не хотелось, чтобы она меня видела. Почему ее там держат? Почему не выпускают? Ее кормят, чтобы она подросла еще? Она и так огромна. Что будет, когда она окажется на свободе? Ее точно не убить пулей из автомата, тут потребуется как минимум гранатомета, то и пушка. Луч свет от фонаря пробежал по стенам зала, этих сот несколько десятков. Мне чертовски плохо. Не хватает воздуха. Надо уходить. Только загляну еще в проход в конце зала и сразу делаю ноги. Зал был огромен, и таких отверстий, как то, откуда я заглянул в него, в нем тоже было много. Весь пол, стены и потолок ими усеяны. А еще тут все напоминало паутину. Разветвленные черные жгуты разной толщины переплетались в хаотичной последовательности и терялись в темноте, но все они сходились в центр зала, посреди которого виднелась какая-то неподвижная масса. Туша на этих жгутах висела в воздухе ровно посередине. Тут тоже хватало мокриц, и не только из моего тоннеля они выбегали, но и из нескольких соседних, очевидно из тех, которые выходили наружу. Они ловко целились за ближайшие жгуты и тащили мясо как раз туда, в центр. Мой фонарь не добивал так далеко, и разглядеть, что же там такое, не представлялось возможным. Что за жуть? Умри! Ты неправильный жук, испорченный жук, бракованный жук, неродившийся жук. Пища! Умри! Умри! Умри! Умри! Я приказываю тебе! Повинуйся мне! Иди ко мне! Адская боль сковала меня, и источником ее была моя голова, которая, казалось, сейчас лопнет. В мозгу проносились образы и непонятные звуки, которые складывались в жуткий голос. Я теперь знал, кто передо мной. Это сам корабль, матка, мозг и разум пришедшего на землю Улья. Точнее, одного из его разумных звеньев, самого младшего. Если оно отожрется, то сможет подняться выше. Только маткам это дано. Остальные рабочие и боевые особи, которые являются ее детьми, лишь инструмент. И значит, ей надо жрать. Жрать как можно больше и расти, а иначе она сама станет пищей. Улей огромен, но он всегда хочет жрать. Он голодал тысячи лет и стал меньше в миллиарды раз, пожирая сам себя во время бесконечного странствия. Он почти вымер. И вот теперь, наконец, обилия пищи. Раньше Улей сожрал бы на этой планете все мгновенно, но теперь Улей слаб и мал, а значит, пищи хватит надолго. Младшей матке удалось выжить. ей повезло, ее не сожрали. И это значит, что у нее есть шанс выжить. Надо только жрать. Много жрать. Успеть набрать массу и силу. Улья сожрет на этой планете все, и когда восстановит свою численность, он отправится искать пропитание дальше, как бывало уже не раз, тысячи раз. И чтобы не стать пищей в пути, надо вырасти, чтобы самой есть слабых. Почему я слышу его? Почему оно приняло меня за какого-то жука, хоть и неправильного, но жука? Это мой мозг так перевел непроизносимые названия рабочих особей Улья. Почему оно говорит со мной? Почему я его понимаю? Ведь это уже не в первый раз. Я смог криком остановить Романа. Я стал немного быстрее и сильнее. Вес амуниции, что навешено на мне, уже не вызывает дискомфорта. Я смог увернуться от атаки паука в роще. Что со мной? В чем причина? И так хочется умереть. Хочется идти вперед. Хочется повиноваться приказу. Умри. Пища. Иди ко мне. А голос все давит, и я не могу ему сопротивляться. Еще немного, и я сделаю шаг вперед. Ведь я хотел сестру спасти. Сестра. Бабушка. «Дед Федор, как они без меня? Кто им поможет? Кто спасет?» Наваждение отпустило, и я понял, что хоть и с трудом, но могу двигаться. Мой палец нажал на спусковой крючок, и верная Ксюха выплюнула длинную очередь в направлении монстра.